Я буду его содержать. Отдачила вам? Ну да чёрт возьми. Ведь вы же хотите от него отделаться. Ха -ха. Отдать вам ребёнка такого милого, славного мальчика. Посмотрите-ка на него, а? Я его видел. Реми, подойди-ка сюда, Реми. дрожать от страх я приблизился к столу. Успокойся, ну, не бойся, малыш, произнёс старик. "Ну, смотрите", продолжал барберэн. "Разве я говорил, что мальчик не красивый? Я вовсе не желаю иметь урода. Э, если бы он был урод, с двумя головами или хотя бы карликом, тогда бы вы не думали об отправке его в приют. Вы прекрасно знаете, что урод это ценность, из которой можно извлечь большую выгоду". Но этот мальчик не карлик и не урод, он вполне нормален и потому ни на что не годен. В колоок ни на что. Хо. Он мож стработать, нет. Такой ребёнок не годится для сельских работ. Поставьте его за плуги, вы увидите, доуг ли он протянет. Да 10 лет и месяца не протянет. Да посмотрите на него, посмотрите на него сами. Я стоял между барбареном и стариком, которые толкали меня друг к другу. Всё равно заявил старик: "Я беру его таким, каков он есть. Только, разумеется, я его у вас не покупаю, а нанимаю. И даю за него 20 франков в год". 20 франков. Цена хорошая. Плата вперёд. Вы получаете всю сумму сразу и освобождаетесь от ребёнка. Если в приюте мне будут платить за него не меньше 10 франков в месяц, вернее, 7 или 8. Но вам ещё придётся его кормить. Он станет работать. А если администрация приюта не оставит мальчика у вас, а передаст его другому, тогда вы ровно ничего не получите. В то время как сейчас вам стоит только протянуть руку. Старик пошарил в кармане, достал оттуда кожаный кошелёк, вынул из него несколько серебряных монет и со звоном бросил их на стол. "Давайте 40". "Нет. Та работа, которую он будет у меня выполнять, этого не стоит". А что он будет делать? Ноги у него крепкие, руки тоже. Ах, чётки, на что он по-вашему годен? Старик насмешливо посмотрел на барберрена и попивая маленькими глотками вино из стакана, ответил: Он мне нужен для компании. Я становлюсь стар по вечерам после тяжёлого дня, и во время дурной погоды у меня бывает грустное настроение. Он будет меня развлекать. Ну, для этого уж, наверное, его ноги достаточно крепки. Неизвестно. Он должен танцевать, прыгать, много ходить, а затем после ходьбы снова прыгать и танцевать, и снова он будет артистом в труппе сеньора Виталиса. А где же она, ваш труп? Сеньор Виталис это я, как вы, вероятно, уже сами догадываетесь. А мою труппу, если вы желаете с ней познакомиться, я вам сейчас представлю. Сказав это, он распахнул авчину И достала tudo какого-то странного зверька. Что это за животное? Да и животное ли это? Я не знал, как назвать зверька, которого видел впервые. На нём была надета красная куртка, обшитая золотым галуном. На руке и ноги, а то вариз голени, это были не лапы, а настоящие руки и ноги. Это только Кужее было не телесного цвета, чёрное. Чёрной также была и его голова, величиной почти с мой кулак. Личико у него было широкое, короткий нос, курносый, с большими ноздрями, губы коричневые, но больше всего поразили меня его глаза, близко поставленные друг к другу, невероятно подвижные, блестящие как зеркало. Какая противная обезьяна, кричал барбарен. Теперь я всё понял. Я никогда не видел обезьян, но разумеется, слыхал о них.